«Уберемся подальше». Если вы американец, вы наверняка использовали в своей речи фразу «Get out a Dodge» «Уберемся подальше» или хотя бы слышали, как ее произносят другие. Скорее всего, вам известно и происхождение термина. Если нет, то об этом стоит порассуждать. Фраза относится к городу Dodge City, штат Канзас который в конце 1800-х годов служил излюбленным местом отдыха ковбоев, перегонявших скот на север из Техаса. Через Додж прошло несколько известных людей старого Запада, в том числе легендарный страж закона Уайт Эрп. Между тем, несмотря на все эти интересные факты, фраза Get out of Dodge вошла в обиход только после выхода в эфир в 1955 году самого долгоиграющего американского телевизионного шоу «Дымок из ствола». За 20 лет в эфир вышло 635 эпизодов. С маршалом Мэттом Диланом, мисс Китти, доком и Эйфестусом познакомилось не только большинство американцев, но и зрители во всем мире. В 1952 году «Дымок из ствола» фактически начинался как радиопередача, однако популярность вестерна в целом и этого шоу в частности побудила телепродюсеров перенести его на малый экран. Прошло совсем немного времени, прежде чем у шоу появилось большое количество поклонников – и оно заняло хорошие позиции в рейтингах. В отличие от других вестернов того времени, дымок из ствола частенько демонстрировал более жесткий и суровый взгляд на приграничную жизнь. Например, маршал Диллан не всегда настигал преступника, и иногда в петле оказывались и невиновные. Главный любовный интерес маршала Диллана, мисс Китти, являлась владелицей салуна-борделя и сама в прошлом работала в публичном доме. Несмотря на порой мрачный тон, дымок из ствола редко занимался нравоучениями, в отличие от некоторых других вестернов того периода, таких как «Бонанса» и «Большая долина». За время существования сериала в нем появилось множество постоянных актеров и приглашенных звезд. Многие известные артисты начинали свою карьеру в этом шоу, играя несколько неожиданные роли. Например, леонард Немой, наиболее известный как Спок во франшизе «Звездный путь», в одном из ранних эпизодов сыграл индейца. Кроме того, в некоторых эпизодах одни и те же приглашенные актеры играли разные роли, Кен Кертис, сыгравший самого запоминающегося закадычного друга маршала Дзиллана Фестуса Хагена, появился в одном эпизоде в роли ловеласа-афериста по имени Кайл, а в другом – в роли индейского скаута. Ну и, конечно, дымок из ствола – это то место, откуда Берт Рейнольдс, начинал свой путь, играя полукровку Квинта Аспера с 1962 по 1965 год. Удивительно, но Джеймс Арнес, сыгравший Мэтта Дилана, появлялся в каждом эпизоде. Только в 2018 году анимационный сериал «Симпсоны» побил рекорд ДМК по количеству сценарных телешоу американского производства.